Ольга Валентеева Последняя песня «Упавшие звезды» Книга вторая Первая греза цветущего лета Глава первая Артур Донтон почти бежал, добираясь в Королевский дворец. Еще издалека он увидел клубы дыма, которые плыли по воздуху, и услышал запах пожарища. Только бы с Ференцем и Тильдой ничего не произошло. Он свернул еще раз и вылетел к дворцовым воротам. Из окон коридора в королевском крыле вырывался дым. Пламени не было видно. Наверняка поработали магии огня из пожарного управления, потому что, судя по черным клубам дыма, горело знатно. ты Донтон!» — поклонились ему караульный у ворот. «Где его величество?» — резко спросил Артур. «В парке», — доложил один из них. «Пусть Артур не отвечал за караулы, но все уже знали о его новом назначении». «Благодарю», — на ходу сказал Донтон. В парке тоже стоял дым, и Артур закашлялся, пытаясь разглядеть, где же находятся Ференс и его близкие. Конечно же, вблизи дворца не было никого, люди отошли как можно дальше. По иронии судьбы, все собрались у сиреневой беседки. Арт тоже поспешил туда. Его попытались задержать, но узнали. Почти сразу откуда-то вышмагнул один из новичков, Райнер. Ты Донтон», — подбежал он к Артуру, — «докладываю, его величество здоров, мы вовремя вывели его из дворца». Ее величество потеряло сознание, но уже пришла в себя, — Целители говорят, что ей нужен отдых, и все будет в порядке. А парнишка молодец, его напарник, видимо, тоже. — Хвалю, — кивнул Артур. — Вы правильно начинаете свою службу у Райнер. Старайтесь и впредь, — благодарю Тей Донтон. Поклонился тот, а Арт шагнул в беседку. Тильды здесь не было, только Ференс. Он сидел на скамейке бледно настолько, что Донтон всерьез обеспокоился его здоровьем, но вокруг толпилось слишком много людей, чтобы задавать вопросы. — Ваше Величество, — поклонился он. — А, Тей Донтон. Ференс посмотрел на него как-то странно. Вы появляетесь как дух из табакерки. Вы посылали за мной, и я глава вашей охраны, ваше величество, напомнил Артур. Ну да, охрана справилась, кивнул король, иначе я мог бы не проснуться. Награжу обоих курсантов, тьфу ты, выпускников. Надеюсь, ваши близкие не пострадали? Близкие? И снова этот нечитаемый взгляд. Они благополучны, матушка сильно испугалась, льет слезы, братец ее успокаивает, все как всегда. Артур покосился на основавших вокруг слуг. Хотелось спросить прямо, что случилось, и этот вопрос был бы не о пожаре. Фран не стал бы так гревать над утерянным имуществом, это Арт понимал предельно ясно. «Думаю, мы пока переедем в загородное поместье», — продолжил Фернс. «А вы останетесь в столице, Тейдонтон. Изучите, почему вспыхнул этот пожар. Полагаюсь на вашу зоркость и профессионализм. Но...» Арт хотел было сказать, что его компетентность не распространяется настолько далеко, только промолчал. Он понял главное, Ференс его видеть в этом загородном поместье не желает. Почему? Ответ мог быть только один. Каким-то образом, Фран разведал о его чувствах к Тильде или о чувствах Тильды к нему. Но в том-то и дело, что Артур за эти дни осознал предельно ясно. Да, Тильда нравилась ему, только он ее не любил. Скорее, это была жалость к милой девушке, оставленной на откуп врагу. Симпатия, остатки легкой влюбленности, которые и заставляли его сердце биться чаще рядом с нею. Однако не любовь. Я постараюсь разобраться быстро. Сказал он его величеству, надеясь, что высочайший гнев остынет. Прямо сейчас и займусь. Займитесь, да. Задумчиво ответил Ферренс и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Арт направился обратно к дворцу, огонь уже погасили, но вокруг здания все окутывал едкий черный дым. «Эй, дальше ходить не стоит», — поспешил к нему один из магов-пожарных. «Опасно, прогорело недурно». «Я глава охраны его величества Артур Донтон», — назвал себя Арт. «Он поручил мне выяснить, что произошло. Уже что-то известно?» «Ларс Ворнинг», — представился его собеседник. «Командир отряда». «Понятно, да. Это однозначно был поджог. Не магический, сам обыкновенный. Причем не в одном месте, а сразу в трех. Два у комнат королевы, один короля. «Я понял вас», — сосредоточенно ответил Донтон. «Я хотел бы доложить его величеству лично. Да, конечно, я вас провожу». А по пути Артуру нужно было обдумать все, что случилось. Судя по всему, целью нападавших был не король, а королева. Арт бы даже подумал, что тель ждет ребенка и неизвестно хочет лишить страну наследника, если бы не письмо, которое ее величество написало отцу. Оно отметало любые вопросы и прождало новые, о которых Арт пока не успел поразмыслить. Например, чего ждет Ференс? Он ведь, как никто другой, понимает, что престолу Лемера нужен наследник, и тогда вопрос с Александром отойдет на второй план, и как и возможно с Иландом, потому что отца Тильды должно интересовать, почему у него до сих пор нет внуков, а значит, сохраняется угроза для подписанного мирного договора. Все слишком запутано. Наверное, только сейчас Арт начал до конца осознавать, в какую сложную игру ввязался, и сторон в ней было множество, начиная от Александра и заканчивая Иландом. Каждый из них желал добиться чего-то своего. Понять бы еще, чего именно. Ференс никуда не делся из беседки, только слуг вокруг стало меньше. Видимо, король приказал оставить его в покое. «Ваше Величество». Артур шагнул в беседку и поклонился. «Я встретил командира отряда пожарных Т. Ворнинга. Он готов рассказать, откуда начался пожар». «Хорошо, пусть войдет». Фран махнул рукой с таким величием, будто находился в тронном зале. Арт кивнул Ворнингу, и тот прошел в беседку. «Ваше Величество». Поклонился он. «Пожар ликвидирован. Сейчас мои люди...» Проверяют, чтобы он точно не разгорелся снова. «Благодарю за службу, Тейворнинг. ответил Ференс. «Мне хотелось бы услышать, почему загорелся мой дворец». «Как я только что рассказал Тэй Донтону, это был поджог, Ваше Величество. Два очага возгорания находились у комнат Ее Величества. Мы постараемся определить, какое вещество для этого использовалось, потому что пламя распространялось слишком быстро. Огонь в ваших комнат был слабее, но и там мы тоже все проверим». «Поджог, значит. Вы отлично потрудились, Тейворнинг. я этого не забуду». Можете продолжать свою работу». Командир пожарных вышел, а Артур внимательно посмотрел на Фернса. «Четвертое покушение», — тихо сказал Донтон. «Тебе же сказали не на меня», — резко ответил король. «Кто-то решил поссорить меня с Иландом, у Им почти это удалось. Я вынес ее из комнаты в последний момент». «Вынес из комнаты?» Артуру сложно было представить ситуацию, в которой бы короля вообще пропустили в охваченное огнем помещение. Или задымленное. Не в этом суть. Надо побеседовать с охранниками, расспросить, как такое вообще могло случиться, и похвалить, и сделать выговор. «Уже собираешься наказать своих подчиненных, а?» Ференс хитро прищурился. «Не смей, они сделали все, что могли. Однако слушаться королевского приказа не рискнули. Я дарую им свое высочайшее помилование от твоего гнева. Слышал? Как прикажешь?» Однако Арт все равно собирался поговорить с новичками. Они всего пару дней во дворце. Стоит быть бдительным и помочь им быстрее вникнуть в суть службы. «Что ты так на меня смотришь?» — спросил Ференс. Считаешь, что уже выполнил мое поручение и совсем разобрался? — Я все равно не смогу найти поджигателя. Даже если там и были улики, их больше нет, — ответил Артур. — Подождем, пока маги определят, какое вещество использовалось для поджога. — Я думаю, что-нибудь банальное, то, что не обладает особым следом. Но еще стоит опросить слуг. Может, кто-то видел подозрительных людей. Только они ведь поедут с тобой в загородное имение, нет? — Допустим. Франс все еще хмурился, но говорил уже в своей обычной манере хорошо ты тоже едешь с нами утром вся моя прислуга будет в твоем распоряжении а пока что ступай за мной охранник как скажешь ответил артур радуясь что фран сменил гнев на милость сложно охранять того кто не желает быть спасенным они вышли с беседки вместе и двинулись вглубь сада арт подозревал что там обосновалась королева мать а с ней наверняка александр и тильда так и оказалось для королевской семьи принесли кресло тильда устроилась в одном из них она дрожала окутаясь в теплый плед по щекам до сих пор катили слезы Когда на дорожке появился Ференс, она поднялась и шагнула было к нему, но король отвернулся и обратился к матери, рядом с которой, как почтительный сын, сидел Александр. «Как вы себя чувствуете, матушка?» «Уже лучше, Ваше Величество», — не особо приязненно ответила Изабелла. «Рада, что мы все живы, и в таком страшном огне никто не пострадал. Это просто чудо. Могу ли я вернуться в свои комнаты? Боюсь, в ближайший месяц наш дворец непригоден для проживания. Он насквозь провонялся дымом. Поэтому я принял решение, что на лето мы переедем в Монтери». А здесь пусть занимаются ремонтом. Мантери, Что ж, хороший выбор. Королева милостиво согласилась с сыном. Я надеюсь, мы все туда поедем. И выразительно посмотрела на Алекса, который сжимал ее руки, с такой почтительной нежностью, что Арт только диву дался. Неужели между матерью и сыном настолько хорошие отношения? Да, Александр тоже поедет с нами, — ответил Ференс. я снимаю с вас домашний арест, ваше высочество. Охрана будет по-прежнему сопровождать вас всюду, но вы вольны передвигаться, куда вам вздумается. Конечно, в пределах Мантери. Взгляд королевы потеплел. «Разумное решение достойно короля, сын мой», — сказала она, а Алекс поднялся с кресла и кинулся к Ференсу. «Я так рад, брат мой!» — воскликнул он. «Я оправдаю ваше доверие». «Надеюсь на это», — холодно сказал Ференс. ты Донтон, вас я жду на службе завтра утром. Даю вам эту ночь, чтобы собрать необходимые вещи. Все остальные пусть готовятся к отъезду». Понятно. Все-таки отправилась глаз вон, хотя бы до утра. Но Арт не стал перечить. Ему нужно было предупредить Джей и нетти что до осени он в столице редкий гость и почти все время будет проводить за городом. О результатах сегодняшнего визита к куратору он успеет рассказать и после. Может, Фран подскажет, где искать бывших однокурсников или распорядиться, чтобы были найдены их адреса. Пока же Арт наблюдал, как его величество развернулся, не удостоив супругу и взглядом, и пошел прочь, отдавать распоряжение к отъезду. Арт чувствовал, как его самого измотал этот бесконечно долгий день. Поэтому отыскал взглядом охранников его величества, отвел в сторонку и приказал. «Глаз не спускать с короля до моего приезда. За его сохранность по дороге в Монтери отвечайте головой. Мы будем бдительны, Тед Донтон», — заверил его Райнер. «Можете на нас положиться. Очень на это надеюсь. Об остальном поговорим завтра. Думаю, вам, как и мне, придется задержаться в загородной резиденции надолго. До встречи». Охранники пожелали ему благополучного пути домой, и Арт вышел за ворота дворца. Домой он возвращался пешком. Не представлял, где сейчас искать экипаж. Да и хотелось немного остудить голову, поразмыслить, расставить приоритеты на ближайшие дни. Как преступник пробрался в замок? Ответ, скорее всего, вопрос: Он там и был. Скрывался среди слуг. А может, среди придворных? Нужно будет допросить огромное количество людей. Лучше бы этим занялась тайная служба, но приказы короля не обсуждаются. Да и Арт понимал, как важно найти преступника. А пока... Пока у него есть несколько часов, чтобы собраться и немного отдохнуть. Ведь уже завтра игра завертится с новой силой.